Мюнхен. утро после отъезда Арианы в Сидней я подсушила хлеб в тостере, сварила кофе и уже изготовилась вонзить зубы в румяный хлеб, но дала слабину. Полезла в холодильник за бри из супермаркета. Как по мне, хлеб с бри — не самое идеальное сочетание, но привередничать я была не расположена. Умяла в одиночестве сытный завтрак, и, собравшись с духом, поднялась в нежилую комнату. Мой кабинет, как мы ее называли. Джеффри опять читал лекции в Биконсфилде. Ран была дома, но от меня держалась подальше и к себе не подпускала. В доме было очень тихо. Я плюхнулась в кресло у письменного стола, машинально включила компьютер, И открыла миди-клавиатуру, хотя знала наверняка, что сегодня музыки я сочинять не буду. Меня интересовала папка «Музыка», внутри которой находились еще две папки. Одна называлась «Музыка для кино», другая — «Прочая». В «Музыке для кино» хранилась папка «Текущая работа», но сейчас она пустовала. Впрочем, имелась папка под названием «Билли». Ею-то я и занялась ткнула мышкой в пресс-конференцию, и файл открылся в Pro Tools. На экране ожил, затрепетав, кусок старой кинопленки. Недели две назад я нашла ее в интернете. Пленка была цветной. Запись пресс-конференции на киностудии «Бавария», состоявшейся накануне предсъемочного периода «Федоры», примерно за месяц до переезда киногруппы в Грецию, где я к ним и присоединилась. Я уставилась на экран, и первое, что зацепило мое внимание, мода и стиль конца 1970-х. Непременные пластиковые стулья с мутно-оранжевыми спинками для журналистов, а липоватые платья в цветочек на горстке женщин-репортеров живо напомнили мне о той эпохе и моей молодости. Билли, как обычно, был одет скромно, но элегантно. Темно-синий джемпер поверх рубашки пола, застегнутый на все пуговицы. Серебристая шевелюра зачесана назад, волосок к волоску. На носу очки и в черной оправе. Не дать не взять интеллектуал, что выступает с лекциями на публике и готов ответить на все вопросы. По моей просьбе Джеффри поработал с этим куском пленки. Начинался он с кадра, в котором Билли входит в зал и направляется к сцене. Длился кадр около двадцати секунд, однако Джеффри удалось замедлить его аж до почти трех с половиной минут. В итоге у зрителя появился шанс познакомиться с мистером Уайлдером поближе, разглядывая его походку, манеру держаться, ровный, неторопливый шаг. Билли будто размышлял на ходу. И выражение его лица веселое, и слегка задиристая в предвкушении победы в схватке с прессой, на что он имел полное основание, ведь, несомненно, в рукаве у него было заранее припрятано с десяток остроумных хлестких ответов. Публика была немецкой, не били обратиться к собравшимся по-немецки и упомянет, кроме много чего прочего, о том, каково это вновь вернуться в Германию. Он понимал, что его речи встанут кое-кому поперек горла, но именно этого он и добивался. Замедление произвело еще один эффект. Походка Билли, шагавшего к сцене, обрела балетную плавность. Билли напоминал космонавта, ступившего на поверхность Луны, или глубоководного ныряльщика, бесконечно медленно продвигающегося под дно океана. и исполненный достоинства, звук его шагов натолкнул меня на мысль сочинить торжественно печальную музыку к этому фрагменту. Небольшую пьесу в миноре для камерного оркестра с виолончелями и контрабасами, монотонно играющими корневые ноты в нисходящих аккордах и нежным звучанием скрипок и духовых. А на каждом втором такте те же ноты выпивают сопрано без вибрата. Целью моей было придать новое значение архивной пленке, зафиксировав ее как мгновение времени, мгновение истории даже, превратить банальный проход в сцене в величественное действие, а самого Билли разом в шута и мученика. В конце концов, пресс-конференция знаменовала его возвращение в страну, которая 30 лет назад уничтожила его родных. И теперь он с невиданным великодушием одаривал их своим присутствием и одновременно целиком зависел от их расположения к нему. Триумф пополам с унижением. Сюита Билли задумывалась пятичастной, но пока более или менее завершенной была только одна часть. О том, чтобы куда-нибудь пристроить все эти части, когда они будут написаны, я и не помышляла даже. Скорее всего, никто не захочет исполнять или записывать мою сюиту. Как и все остальное в моей жизни, теперь сочинение музыки выглядело донкиходством и напрасной тратой времени, и даже эта первая часть под названием «Пресс-конференция», которой я секунду назад, в общем, гордилась, внезапно разонравилась мне. Я отключил звук в протулс, и в наступившей тишине услыхала голос, доносившийся из сада. Голос принадлежал Фран. Она разговаривала с кем-то по-мобильному. Резкость в ее голосе подсказывала, что это была необычная болтовня. Дочь определенно беседовала с кем-то из близких друзей, но слов я разобрать не могла. Этот недочет я исправила легко. Мой письменный стол стоял у окна, и когда я приоткрыла оконную створку, мне стало слышно каждое слово. Разумеется, услышать я могла только реплики Фран. «Нет, ничего!» Знать не хочет. Хер знает. И как я, по-твоему, могу это сделать? Знаю. Я все знаю. Решение принимаю. Я мне и расплачиваться. Нет. Нет, я просто не могу. Это сводит меня с ума. Никто. Вообще никто. Потом в моей ситуации такое решение ни к чему бы не привело. В том-то и дело. Я не могу. Не знаю. «Джулия, правда, не знаю». На этих словах Франа разрыдалась. И во мне мгновенно взыграл материнский инстинкт. Я галопом ринулась вниз, мы едва не столкнулись в дверях кухни, куда я влетела с лестницы, а Франа с сада. Телефон был выключен, лицо раскраснелось. «Что с тобой, солнышко?» Она не ответила, но впилась в меня глазами, пылавшими ненавистью. «Что со мной?» произнесла она, наконец. «А ты как думаешь? Все, блядь, со мной!» Мобильник Фран швырнула на кухонный стол с такой силой, что я забеспокоилась, не треснул ли экран. «Как бы то ни было, начала я уверенно. Мы сумеем. Заткнись!» перебила Фран. «И не прикасайся ко мне!» Я потянулась к ней. Не нужны мне ни разговоры, ни обнимания. Просто оставь меня в покое разнообразия разнообразие ради!» Она попятилась от меня, затем выскочила из дома и зашагала вниз по улице. Забытый телефон валялся на кухонном столе. Я осталась стоять в пустой кухне моего опустелого дома. Я могла бы услышать тишину, если бы за стенкой не взревела дрель. У соседей шел ремонт. Шок. Вот что я испытывала. Слезы, фран и то, как она со мной говорила, сделали свое дело. Меня трясло, и я села за стол. Наверное, надо было побежать за Фран, отдать ей телефон. Но я с места не сдвинулась, только села, обхватила голову руками и замерла в оцепенении дожидаясь, когда подвижности самообладания вернутся ко мне. Абсолютное безмолвие периодически нарушал, пробирая до костей визгливые вой дрели в доме наших соседей. На кухонном столе позвякивал нож. Минута текла за минутой. На кухне я просидела не менее получаса, прокручивая в голове слова Фран. Не в силах поверить в смысл этих слов — означавших «дочь» отвергает любые мои попытки помочь ей. А когда, наконец, поверила, в голове моей стало пусто, как и в стенах нашего дома. Казалось, я более ничего не могла для нее сделать. Вздохнув, я с трудом поднялась на ноги и медленно поплелась обратно вверх по лестнице. Опять села за письменный стол. На экране компьютера меня караулило изображение. Лицо Билли. Пленка, на которую он шагает к авансцене на пресс-конференции, закончилась, оставив на память финальный стоп-кадр. Лицо Билли, застывшее в тот момент, когда он не контролировал себя. Смотрел он прямо перед собой. Но не в камеру и не на журналистов вообще ни на кого, и ни на что. Он был погружен в свои мысли, но вряд ли в этот момент Билли молча репетировал ответы. Верно, именно на пресс-конференции в Баварии он дал тот самый ответ на вопрос репортера. Ответ, лишивший всех присутствующих дара речи. Но изображение, на которое я смотрела, не было лицом человека, оттачивающего в уме убийственную остроту. Нет. Передо мной было лицо человека, пусть на данный момент и подчинившего себе аудиторию, но в глубине души переживающего глубоко личное и неизбывное разочарование. И надо же, неким странным образом того же типа разочарования поселилось и во мне. Билли, вероятно, жил с этим уже много месяцев, а мне только предстояло свыкнуться с иным положением вещей, но наше сознание сработало одинаково. Мы оба поняли: то, что мы можем дать, более никому особо не требуется. Месяца через 2-3 после конференции мы в количестве двенадцати человек сидели вокруг большого стола помещение, сколь безусловно роскошным, столь же и безликом. То была обеденная зала для особых гостей отеля «Байери Шерхов», что в центре Мюнхена. Темные дубовые панели, массивный дубовый стол и официанты, парившие во фраках, при том, что дело происходило в июле, и Мюнхен наслаждался, либо тяготился знойным влажным летом. Не припомню по именам всех, кто собрался за тем столом, но добрую половину помню. Во главе стола, естественно, восседал Билли, а по правую руку от него доктор Рожа, почетный гость. Меня посадили между Ици и доктором Рожа, а по левую руку от Билли сидел мистер Холден. Мисс Келлер заняла место наискосок от Билли, рядом со своим бойфрендом Аль Пачино, прилетевшим из Америки проведать подругу. Остальных я помню смутно но среди них было несколько немцев, представителей «Герия», фирмы по минимизации налогов, помогавшей финансировать фильм. Облаченные в деловые костюмы финансисты в застольной беседе почти не участвовали, вероятно, по той причине, что далеко не все они хорошо говорили по-английски. Доктор Рожа, венгер по имени Миклыш, должен был написать музыку к фильму. Хотя преимущественно он жил в Лос-Анджелесе, В Италии у него имелась вилла, где он проводил лето, а в Мюнхен он приехал специально, чтобы, отсмотрев заснятый материал, приняться за партитуру. К его визиту отнеслись как к важному событию, и ужин был устроен в его честь. Он был старым другом Билли, они не раз работали вместе, в частности, на знаменитой двойной страховке. Кроме того, доктор Рожа прославился музыкой к библейским эпопеям, Бенгуру, например, и Кама-Гридеши. В его доме от «Оскара» в полке ломились, и был он едва ли не самым знаменитым композитором в Голливуде. Стоит ли упоминать, что я о нем никогда прежде не слыхала. Каким же образом я оказалась не только среди приглашенных на этот ужин, но еще и соседкой почетного гостя. За предыдущие несколько недель мы с Ици неплохо узнали друг друга. Собственно, не могли не узнать, учитывая, что я была его личным ассистентом, хотя в действительности я лишь носила это почетное звание. В личном ассистировании Иц не слишком нуждался, и тем более в моем. К тому же он знал немецкий не в совершенстве, но вполне сносно, чтобы обойтись без посторонней помощи в магазинах и ресторанах. И для Иц я была не столько личным ассистентом, сколько, сказал бы я, соучастницей и психотерапевтом. Съемочная группа «Федоры» почти целиком обитала в здании, называвшемся «Отель-резиденция на Артур-Кучер-Плац» в Швабинге, в шикарном районе, к северу от городского центра. Оттуда можно было пешком дойти до очень симпатичного Энглишер-Гартен, но приходилось долго ехать до киностудии, находившейся милик в десяти к югу от Мюнхена, в гайзел -Гастайге. Единственным и знаменательным исключением был сам Билли. Он жил в полностью меблированном пентхаусе неподалеку от Леопольдштрассе. Из Америки прилетела Одри, и режиссера каждый вечер после рабочего дня на съемочной площадке поджидал изысканный ужин, приготовленный его преданной женой. А после ужина к нему частенько наведывался Ицы, чтобы подправить сцены, которые предстояло снимать на следующий день. Сценарий, и я не могла этого не заметить, постоянно требовал доработки. На студию я обычно приезжала вместе с Итсой в его машине, но изредка оставалась в швабинге, когда у Итсой имелось для меня особое поручение. По большей части он просил пройтись по магазинам и закупить продуктов прок. Отель-резиденция помещался в мрачном бетонном здании, поделенном на квартиры, так что постояльцам приходилось самим заботиться о своем пропитании. И перед вечерним визитом к Билли для обсуждения сценария и не имея под рукой заботливой жены Ицы что-нибудь готовил себе наскоро, либо чаще всего доверял готовку мне. Повариха я была неопытной, но никого это не смущало. Может, ицы и привык к дорогим ресторанам, но его гастрономические предпочтения оставались довольно простыми. Мне запомнился один из наших счастливейших вечеров, вместе, когда мы в четыре руки побросали в сотейник консервированные сардины, такие же помидоры и затем рис — Помню, как Ица стоял над плитой, помешивая содержимое сотейника. Без улыбки на лице, конечно, для него это было бы перебором, но с увлеченным и довольным видом. Обнаружив в кухонном шкафу банку с черными оливками, я предложила, давайте их тоже вывалим в сотейник. И была вознаграждена невероятно лестным откликом. Ица подмигнул, потер руки и сказал, сгодится, а то. Блюдо получилось восхитительным. На наш вкус, по крайней мере. За совместными ужинами мы подружились. Лишай вернулся к Ице даже более свирепым, чем прежде. И, думаю, Итце нередко испытывал сильную боль. И у меня вошло в привычку не столько развлекать его, сколько отвлекать, рассказами о себе. О моей тихой жизни с мамой и папой на шумные загазованной улицы Ахарнан, о, о моих первых шагах в преподавании иностранных языков о том, как я люблю играть на пианино и слушать музыку в записи. Так он узнал, что мне нравится сочинять музыку, и я мечтаю стать настоящим композитором. И более того, поскольку мои мечты за последнее время обрели некоторую четкость, я бы предпочла писать музыку для кино». «Доктор Рожа приезжает», — сообщил Ица однажды вечером. «Завтра Билли закатывает для него ужин». «Кто приезжает?» не могла не переспросить я. «Миклош Рожа», пояснил Итси. Знаменитый композитор, старинный приятель Билли. «Калли, ты вообще знаешь что-нибудь о кино?» Стараюсь все знать», покраснела я. «Рад слышать. Тогда тебе подворачивается отличный шанс. Если хочешь сочинять музыку для фильмов, самое оно поговорить с этим парнем. В кинобизнесе он на расхват». Я добуду тебе приглашение на ужин, и ты сядешь рядом с ним. Я ему не поверила, конечно. На иерархической лестнице нашей съемочной группы я занимала ступеньку, близкую к подножию. Скорее, рабочего постановщика или парня из бригады осветителей пригласили бы на этот ужин. Но, рассуждая так, я упустила одну важную деталь. Своим другом Ицы Билли очень дорожил. Даже в нормальных обстоятельствах он всегда старался ублажить Ицы, А теперь, когда съемки Федоры превращались в тяжкое испытание, Билли из кожи бы вылез, только бы не испортить настроение другу-сценаристу. Посему Итси захотел, чтобы эта странная гречаночка пришла на званный ужин для узкого круга, да, пожалуйста, нет проблем. И вдобавок ее нужно посадить нигде-нибудь на уголке, но рядом с почетным гостем? Считай, что дело в шляпе. И вот она я, за столом для избранных, среди самых-самых. Но не уверена, что доктору Роже понравилось такое соседство. Сейчас я располагаю записями практически всей музыки Миклаша Рожек к кинофильмам, а было их 90 с лишним, не говоря уже о его концертных сочинениях. И мне доподлинно известен деликатный, лиричный характер его музыки. Те прекрасные романтические мелодии, написанные им для леди Гамильтон и багдадского вора, утонченная грусть Адашу в его концерте для скрипки, побудившей Билли снять частную жизнь Шерлока Холмса. Но если на чистоту, в тот вечер сидеть рядом с ним за ужином оказалось не очень приятно. Оглядываясь назад, я понимаю, что доктор Рожа был человеком замкнутым и, наверное, даже застенчивым. Но тогда я приняла его стеснительность за высокомерие. А кроме того, нашему почетному гостю было лет семьдесят. За плечами у него многолетняя выдающаяся карьера и на очереди еще четыре-пять фильмов с его музыкой. Ему больше не надо было ничего и никому доказывать. И уж во всяком случае не двадцатилетней девчонки из Афин, вообразившей себя музыкантом. «Вы впервые в Мюнхене, доктор Рожа?» Такой, если не ошибаюсь, была моя первая попытка завязать с ним знакомство. «Я бывал здесь неоднократно», — ответил он сухим официальным тоном. «Последний раз год назад, по приглашению Мюнхенской филармонии, дававшей ряд концертов в мою честь». «Замечательно», — сказала я. «Они играли вашу музыку для кино или серьезную музыку?» «Уместный и умный вопрос», — полагала я, но ответ меня ошарашил. «Вы не считаете музыку для кино серьезной?» «Разумеется...» «Разумеется, считаю!» — промямлила я, заикаясь. «Я только хотела сказать...» «В 1934 году, в мой первый визит в Париж, перебил меня доктор Рожа, я познакомился со швейцарским композитором Артуром Анегером Вряд ли вам знакомы его произведения, верно?» э, «Не все, но некоторые знакомы», — ответила я и не соврала. Я действительно прослушала несколько вещей Аннегера, Среди других записей на пластинках, привезенных моей мамой из Лондона. Доктор Роже был приятно удивлен. Правда? Немногие теперь слушают его музыку. Но в те времена, когда мы с ним дружили, он был очень известным композитором. И однажды за ужином я спросил его, как ему удается зарабатывать на жизнь серьезной, как бы вы это назвали, музыкой. Он ответил, что для заработка он пишет музыку для кино. Я был поражен. Я думал, речь идет о фокстротах и ту-степах, о того сорта музыки, что играет самодеятельный оркестрик в дешевом кафе. На следующий день я отправился в кинотеатр на отверженных Раймона Бернара с музыкальным сопровождением манегера. К моему великому изумлению я услышал музыку превосходного качества. Так на меня снизошло откровение. Я понял, что нет ничего постыдного в сочинении музыки для кино. Разумеется, это не значит, что вам не приходится идти на компромиссы. В Голливуде нередко обнаруживаешь, что работаешь на идиотов. Впрочем, в любой профессии есть свои издержки. Но мистер Уайлдер не идиот. Конечно, нет. Я питаю к нему искреннее уважение и симпатию. Иначе бы сегодня меня здесь не было. Иначе я бы не согласился работать над этим фильмом, хотя я не убежден целиком и полностью украдкой он обвел взглядом наших сотрапезников, что фильм станет его очередным большим успехом. Нет, я имел в виду других режиссеров, кинематографистов опытных, известных. Публика их обожает, потому что не ведает, каковы эти люди на самом деле. «Вот как?» — обронила я. «Мистер Хичкок, например». «Альфред Хичкок?» О нем даже я слыхала. А разве бывают другие хичкуки? В сорок пятом году я написал музыку к его фильму «Завороженный». Посредственное кино, сказать по правде. Да. Как обычно я процитировала по памяти по Саше Схаливела. Исполнители главных ролей творят чудеса, но сюжет мог бы быть и поинтереснее. Именно. Доктор Рожа внимательно, слегка сдвинув брови, поглядел на меня, затем продолжил. Однако музыку я написал хорошую. В работе всегда нужна полная отдача. За эту музыку я получил своего первого Оскара. И знаете что? Мистер Хичкок ни разу не упомянул об этом. Не прислал ни открытки с благодарностями, ни письма с поздравлениями, ни словечка. С тех пор мы с ним больше никогда не работали. — Лажа, — прокомментировала я. Он отхлебнул воды, прежде чем переспросить. «Лажа?» «То есть свинство?» «Со мной тоже такое бывало. Однажды я сдала огромное эссе в конце семестра за два дня до срока, и преподаватель так ничего и не сказал о моей работе. Ни хорошо, ни плохо. Просто поставил удовлетворительно, и все». «Да, это тоже лажа», — согласился доктор Рожа. Голос его звучал дружелюбнее. Он опять посмотрел на меня еще внимательнее поверх очков. «Мистер Даймонд говорит, что вы тоже композитор. Музыкант не без достоинств», — уверяет он. «Мистер Даймонд просто очень добрый человек». Я покосилась на Ице, смущаясь и невыразимо гордясь собой. «Полагаю, вы учились в Афинской консерватории?» — спросил доктор Рожа. Я помотала головой. «Нет, я самоучка. Не настоящий композитор, просто...» играя, выдумывая что-то и записывая на магнитофон. «Что ж, сейчас многие так поступают», — вздохнул он. Настоящие музыканты перевелись. Остались только энтузиасты-любители, никогда и нигде не учившиеся, но уверенные, что для успеха им вполне хватит изобретательности и таланта. И за это мы должны благодарить «рок энд ролл». Эти три слова он произнес так, словно обнаружил волос в своем супе, и был вынужден извлечь его двумя пальцами. После благовоспитанного «Прошу прощения» он развернулся, чтобы поговорить с Билли. Пока доктор Рожа сидел спиной ко мне, я размышляла о том, что он сказал. И недоумевала. Когда человек столь многого добился на профессиональном поприще, удостоившись стольких наград и дифирамбов, не мелочно ли с его стороны припоминать Альфреду Хичкоку грубый промах 30-летней давности. Однако я начала понимать, что многие люди в кинобизнесе, несмотря на все свое влияние, привилегии и сияние славы, легко обижаются и принимаются громко возмущаться, когда что-либо происходит не совсем так, как им хотелось бы. Даже за водился этот грешок. Даже он то и дело морщился, недовольный гостиницами, в которые его селили, транспортом, в котором его возили, ресторанами, куда его приглашали. Единственным, кто не ворчал и не обижался, был Билли. Я искренне верю, что по-настоящему его заботило и волновало только создание картин. Все остальное, условия, в которых он творил, комфорт либо отсутствие ионова — Нерасторопность шофёров, официантов или гостиничной обслуги не производила на него ни малейшего впечатления. Он был выше всего этого и сохранял чувство юмора при любых бытовых неудобствах. Опять же, когда ты пережил величайшее несчастье, какое только можно себе представить, яйца на завтрак, сваренные не так, как ты любишь, вряд ли покажутся серьезной проблемой. Это не значит, что Билли не мог быть грубым, и агрессивным, когда не считал нужным сдерживаться. Как, например, на том ужине, когда гости заказывали еду. В какой-то вики я не чувствовал себя совсем дурехой, поскольку большинство гостей разбиралось в баварской кухне не лучше меня, и все поголовно последовали примеру Билли. Он заказал швайн-хакса и леберт Кнедель, а затем подробно проинструктировал официанта, как эти блюда нужно готовить. «Мне то же самое», — сказал Итси. Мистер Холден захлопнул меню. «Что хорошо для шефа, хорошо и для меня». «Сдается это отличный выбор», — сказал доктор Рожа. Диссидентами оказались только двое — мисс Келлер и мистер Пачино. «Итак», — произнесла мисс Келлер не без ехидства в голосе, «если по сценарию, сочиненному Билли с Итци, от меня требуется предстать обнаженной перед камерой через несколько дней», «Я, пожалуй, выберу салат». «А я бы съел чизбургер», — объявил мистер почина «Средней прожарки с картошкой фри и капустным салатом». Билли сверлил его взглядом. «Чизбургер? Вы шутите? Где мы, по-вашему, в Макдональдсе?» «Нет, не в Макдональдсе», — ответил почина «Мне просто хочется чизбургер. Что тут такого?» В любом ресторане, на любом краю света вам приготовят чизбургер, разве нет? Несомненно. Однако мы не на краю света и не в любом ресторане. Мы в гостиной отеля Бая Ришерхоф. Здешний шеф лучший в Германии, а его фирменное блюдо – свиная рулька. Ну что ж, рад за него. Но мое любимое фирменное блюдо – чизбургер. И уверен, шеф приготовит чертовски хороший бургер. «Может, в придачу вы закажете молочный коктейль с шоколадом или клубничную содовую? Пожалуй, эти напитки больше подходят к такой еде, нежели винтажный рислинг». «Билли», — попросила мисс Келлер, — «не придирайтесь к Пачино». «Я и не придираюсь. Напротив, сочувствую ему всем сердцем. Приехать в Германию и поневоле есть немецкую еду страшнее кошмара ни одному американцу не приснится». «Я не имею ничего против немецкой еды», — сказал мистер Пачино. «Я лишь предпочитаю американскую еду». «Но таковой, оказывается, нет в меню». «Точно. Поэтому я делаю особый заказ». «Как и некогда в бестро, помнится». «Именно. То есть никакой проблемы в этом нет, так?» В наступившей паузе никто ни звука не проронил. Первым нарушил тишину официант. «Разумеется, сэр, мы можем предоставить вам все, что пожелаете». «В таком случае, — сказал Билли, — принесите заодно кетчуп и майонез, пожалуйста, и уберите столовые приборы мистера Пачино, чтобы он мог есть руками. А может, стоит перевести часы на Тихоокеанское летнее время, и тогда мистер Пачино почувствует себя совершенно как дома в Лос-Анджелесе». «Ох, Билли!» — сказала мисс Келлер. — Вы несправедливы. — Игнорируй его, Аль, — посоветовал мистер Холден. — В нем взыграл чертов паршивец и сукин сын. И это его фирменное блюдо. — Принесите мистеру Пачино чизбургер. Прочее оставьте как есть. — отослал Билли официанта и воздел руки. — Майн год. Со мной обращаются так, будто я дьявол воплоти. — плоти. Когда на самом деле я добрейший человек, сама любезность, спросите кого угодно. Спросите доктора Рожа. Миклош, я когда-нибудь бывал к вам несправедлив. Не раз, — ответил доктор Рожа. Приведите пример. Их слишком много долго рассказывать. Но вот видите, нет у него примеров, и вспомнить нечего. Билли намазал масло на хлеб. Он не улыбался, но был явно доволен тем, как завершилась беседа. «Ладно», — сказал доктор Рожа, — «я кое-что вспомнил». Билли, не говоря ни слова, откусил от своего бутерброда. «Тогда вы бессердечно обошлись не со мной. Но я был невольным свидетелем происшествия, и мое присутствие вас ничуть не смутило». «Ладно», — отозвался Билли, не прекращаясь жевать. «Продолжайте». «Я заинтригован». «Мы тогда работали над потерянным уикендом», — сказал доктор Рожа. «Припоминайте?» «С тех пор тридцать лет прошло. Никакой памяти не хватит. Я был у вас в конторе, явился, чтобы поделиться моими соображениями касаемо партитуры. Да, помню множество подобных встреч. И, в общем, все они похожи друг на друга. Ранее секретарша принесла вам почту, и вы как раз просматривали корреспонденцию. Среди прочего письмо от одной из ваших подружек. В те времена вы были завзятым сердцеедом. Я освежил вашу память? Нисколько. Ничего не помню. Напрочь. Письмо было написано на светло-серой бумаге. А это важно? Цвет бумаги. Ее сердце было разбито. Она написала, что вы поступили с ней жестоко. Использовали ее. Помните, что вы сделали с ее письмом? Нет. Вы порвали его на мелкие кусочки и бросили в мусорную корзину. И я мог так поступить, хотя наверняка не помню. А затем... Затем вы передумали, порылись в корзине, вытащили клочок ее письма и сунули в бумажник. И я спросил вас, зачем вам этот обрывок? Вы мне ответили, помните как? «Давайте дальше», — потребовал Билли. Думаю, он действительно забыл, и теперь расспрашивалось чистого любопытства. «Вы сказали, что ваша жена намерена сделать ремонт в квартире, и вы ей покажете этот клочок бумаги, потому что хотите, чтобы обои в гостиной были именно такого оттенка серого». Гости за столом отреагировали всплеском смеха, в котором звучали возмущение, укор, но и невольное восхищение тоже. Билли, тем временем, глядя прямо перед собой, жевал хлеб с маслом. Однако глаза его горделиво сверкали, а уголки рта подергивались, он словно прятал улыбку. «Да, вот это я помню, и весьма отчетливо!» Жена отмахнулась от моего предложения и выбрала розовые обои. Билли покачал головой. «Неудивительно, что мы вскоре развелись. Глотнув вина, он с вызовом оглядел присутствующих. Гости помалкивали. Все, кроме мистера Холдена. «Билли, я всегда говорил, и скажу еще не раз, ты чертов паршивец и сукин сын». Ни на секунду не поверив то, что Билли плохо относился к мистеру Пачино. Он видел фильмы с Пачино и восхищался его талантом. Да, Билли постоянно подшучивал над актером из-за его пристрастия к американской еде. Весь вечер Билли регулярно возвращался к теме питания. С притворной озабоченностью он расспрашивал мистера Пачино о качестве и степени прожарки немецкого чизбургера, а заодно вызвался попросить у официанта меню американских десертов – нью-йоркский чизкейк, сливочное мороженое с фруктами и орехами, черничный пирог от имени невладевшего немецким Пачино хотя Аль твердил, что хочет попробовать Апфельштрудель. Словом, Билли натешился в сласть, но в его насмешках надпочина угадывалась затаённая приязнь и даже уважение. Таков был Билли, мастер ироничного комплимента. Но случалось, хотя и крайне редко, в иных обстоятельствах и с другими людьми, когда Билли не снисходил до дружественной насмешки. «И тогда берегитесь». «Вам может не поздоровиться, если мистер Уайлдер вдруг прекратил посмеиваться над вами, выслушивает вас с непрошибаемой серьезностью и точно так же отвечает. За примером далеко ходить не надо. Нечто подобное имело место на том самом ужине. Рядом с Альпачино сидел молодой немец. Судя по внешности, лет ему было под тридцать, либо слегка за тридцать». Я решила, что он работает в компании, финансировавшей фильм. Однако позднее выяснилось, что никто толком не знает, кто он и откуда. Сперва парень в основном помалкивал, по крайней мере до того момента, когда гости, расправившись с десертом, принялись изучать перечень дежестивов в меню, надеясь с помощью Билли сделать правильный выбор. Доктор Рожа делился впечатлениями о том, как изменился Мюнхен за последние несколько лет. Вероятно, после того, как в Мюнхене прошли Олимпийские игры в 1972-м, деньги в город потекли рекой. Кроме ультрасовременного Олимпийского стадиона, напоминавшего произведение искусства, в городе проложили метро. Вокруг стадиона выросла Олимпийская деревня, привлекшая миллионы инвестиционных немецких марок. «Остается лишь гадать», — сказал доктор Рожа, — «откуда взялось столько денег?» «Ну...» — криво усмехнулся Итси. — Лучше нам не докапываться до истины. — Что вы имеете в виду? — поинтересовался молодой немец. Ответил Итси не сразу. А когда ответил, голос его был одновременно монотонным и страстным. — Подозреваю, изрядная часть этих денег тайком переправлена обратно из Швейцарии. — Эти деньги поживы нацистов в основном, — пояснил он. «Ох, прошу вас!» — вздохнул один из немецких финансистов постарше. Наступившую неловкую паузу прервал Билли. «Мистер Даймонд много более расположен к цинизму, чем я. Откровенно говоря, по-моему, он самый циничный человек из всех, кого я когда-либо знал. Тогда как мой взгляд на человеческую природу абсолютно благодушен. Я всем сердцем верю в доброту» и альтруизм человеческой расы. Гости замерли в предвкушении ударной концовки, которая перевернет все с ног на голову. Впрочем, коли уж зашла об этом речь, позволю себе заметить, что каждый раз, приезжая в Германию, я не устаю удивляться. Как так получилось, что к концу войны все нацисты попросту исчезли, растворились в воздухе, словно дымок от сигареты? — Да никуда они не исчезли, — раздался чей-то голос. — Их судили, выносили приговоры за военные преступления, сажали в тюрьмы. — О, я говорю не о крупных фигурах. — Не о закоперщиках. — Эти, да, получили по заслугам. — Меня же, знаете ли, более интересуют другие люди. Обычные люди. Те, кто позволил всему этому случиться. Наверное, вам это не очень бросается в глаза, потому что вы здесь живете. Но когда приезжаешь в Мюнхен с другой стороны и видишь вокруг столько пожилых людей, на языке невольно вертится вопрос. Окей, а что вы делали в сорок втором и сорок третьем? Когда здесь творилось, черт знает что? Настоящий ад. Обычно они отвечают, что участвовали в сопротивлении, сказал Итце. Как тот человек из вашего фильма ставил финансист постарше. Билли возрился на него. «Моего фильма?» «Помощник Джеймса Кэгни, из фильма, снятого в Берлине». «Ах, да!» Билли повеселел. «Раз, два, три». Напоминание было приятным. Фильму сопутствовал успех. Немец постарше продолжил. «Тот парень, что вечно щелкал каблуками...» И Кэгни спрашивает его, что ты делал во время войны? И он отвечает, что был в подполье. И Кэгни говорит, в сопротивлении, что ли? И парень отвечает, не, я работал в метро. Всю войну трудился в подполье и знать не знаю, что происходило наверху. И Кэгни опять, хочешь сказать, что ты никогда не слыхал об Адольфе Гитлере? А парень в ответ, об Адольфе, как ты говоришь его фамилию? Гости рассмеялись. Билли удовлетворенно кивнул. Сцена получилась хорошей, если зрители ее запомнили. Однако молодой немец, — отметила я, — не смеялся вместе со всеми. «Наверное, нужен человек со стороны», — добавил финансист постарше, несколько льстивым тоном, — «чтобы показать нас такими, какие мы есть на самом деле. Вот почему нам необходимо искусство. Вот почему нам необходимо кино». Да. Возможно, вы правы, сказал Билли. Моя секретарша из местных. Мы наняли ее на время моего пребывания здесь. Приезжает на работу из загорода. Я спросил ее, где она живет. И она ответила в Дахау. Буднично так ответила. Для нее это место проживания. Обычный немецкий городок с обычным немецким названием. Ничего особенного. А у меня, как и у любого человека со стороны, от этого названия мороз по коже. Тысячи людей погибли там. Но для нее это родной дом. И только. Гости за столом молча размышляли над точностью этого высказывания. Все, кроме молодого немца. Немного помедлив приличии ради, он сказал... Вообще-то, в ходе исследования, начатого с недавних пор, обнаружились любопытные факты. Все присутствующие немедленно перевели взгляд на молодого немца. Особенно пронзительным и пристальным был взгляд Билли. Проводится оно по большей части в Америке, надо заметить, и собранные факты свидетельствуют, что число погибших преувеличено. Цифры немыслимые, они ни в какие рамки не лезут. Попросту раздутые цифры. «Исследование?» Первым откликнулся доктор Рожа. «Какого рода исследование?» «Научное исследование. Те, кто им занимается, не принадлежат к неонацистам. Это уважаемые американские ученые из различных университетов, например, из норд -Вестерна. «Да, я в курсе», — сказал Билли, наливая себе бренди из возникшей на столе бутыли. Наслышан об этой попытке отрицание исторической правды. Но, боюсь, их выводы не совпадают с моими личными наблюдениями, как и с моим жизненным опытом, если уж на то пошло. В прошлом году я прочел одну из книг об этом исследовании, продолжал молодой немец. Читал в Америке, конечно, здесь таких книг не найти. И я считаю аргументы автора достаточно убедительными. Билли закурил сигару. «Не возражаете, если я расскажу вам одну историю, проговорил он между затяжками, которую, надеюсь, вы также сочтете убедительной?» Молодой немец не ответил, И Билли продолжил. «А рассказав эту историю, могу ли я задать вам один вопрос?» Вопрос, на который я бы очень хотел получить ответ. Парень неуверенно кивнул, словно чуя подвох. А затем, когда за столом опять наполнили бокалы и задымили сигарами и сигаретами, Мы все откинулись на спинки кресел и приготовились слушать Билли. Обещаю вспомнить все, что сумею, а то, что не было им сказано, либо выпало из моей памяти, постараюсь довообразить. Начинается эта история примерно так. В кафе. День. Титр Мельком. Берлин. 1933 год. Камера берет интерьер кафе целиком. Официанты в смокингах лавируют между занятыми столиками. Старики сражаются в шахматы. Бизнесмены читают газеты. Друзья делятся сплетнями и слухами. Молодые пары не замечают никого и ничего вокруг. Затем камера фокусируется на столике у окна. Где горластые молодые люди увлеченно дискутируют, парад бесконечных чашек кофе и клубы табачного дыма заволокли потолок Билли голос за кадром. Итак, вот мы где, в мозговом центре немецкой киноиндустрии между войнами. А значит, в мозговом центре не только немецкой, но и всей европейской киноиндустрии. Романское кафе в берлинском районе Шарлоттенбург. Только посмотрите, сколько талантов собралось за тем столиком. Тут вам и Роберт Сьодмак, и Эдгар Ульмер, и Фред Циннаман. Все они вскоре окажутся в Голливуде. Немало лучших американских фильмов, которые вы видели, сняты этими немецкими парнями. Ой, гляньте, а это я. Молодой Билли Уайлдер. Сидит за тем же столиком, но не столько участвует в беседе, сколько смотрит в окно. На столе рядом с его чашкой букет цветов. Билли — худой, нервный, физически крепкий, не красавец. Но его юмор и задор притягивают людей. Билли — голос за кадром. «Обычно я только рад почесать языком с друзьями, но сегодня все иначе. Заметили?» Я постоянно поглядываю в окно, не будучи уверен, появится ли она. А, минуточку. Вот она идет. Красивая молодая женщина, темноволосая, коротко стриженная, в шляпке клош, стучит пальцами по стеклу и машет Билли. Он машет в ответ, вскакивает, хватает цветы, поеживаясь под градом шуточек, которыми провожают его друзья. Друг один. «Эй, Билли!» Неужто ты нас больше не любишь, друг-два? Да брось, разве я не такой же хорошенький, как она, друг-три? И что теперь? Шлюхи на Курфюрстенштрассе останутся без работы, Билли. Очень смешно, ребята. До встречи, недоумки. Желаю вам приятно провести вечер за рукоблудием, когда вернетесь в свою вшивенькую гостиничку. Улица, день. Выбежав на улицу, он скромно целует свою девушку, Гелла, в щеку. Вручает ей цветы, берет под руку, и они устремляются вниз по улице. Парк. День. Нарезка кадров с Билли и Гелой, Идиллическое утро в Тиргартене. Молодые люди гуляют по парку, катаются на лодке по озеру, затем лежат рядом на траве. Билли голос за кадром. — Так у нас с Гелой все начиналось. Совершенно невинно. Родители ее были людьми состоятельными, от чего нравилась она мне ничуть не меньше, но привлекла она меня прежде всего своей красотой и потрясающим жизнелюбием. А еще ей была свойственна некая простоватость, что мне тоже страшно нравилось. Вожделенный отдых от всех этих в кафе. Конечно, они были моими друзьями, но такими трепачами и хвостунами. Нечасто я оказывался самым большим треплом и бахвалом. Единственный из моих знакомых парней в кинобизнесе, кто вел себя иначе, был Эмерик. В офисе. День. Киностудия Уфа. Драматурги. Помещение маленькое, но отнюдь не тихое. Работа в отделе не в проворот. Секретарши снуют туда-сюда с кипами рукописей а за столом в углу сидит слегка подуставший молодой человек, средеющий шевелюры. Это Эмерик Пресбургер, исполняющий обязанности посредника между сценаристами и продюсерами. Билли, голос за кадром. Эмерика все любили и все уважали. Он был крайне немногословным, одним из тех редких людей, кто открывает рот только когда действительно есть что сказать. Возможно, это чисто венгерская черта характера. На Уфа он отвечал за сценарий, и когда тебе хотелось выяснить, имеется ли у твоего сюжета шанс пробиться на киноэкран, обращаться следовало именно к Эмерику. Билли входит в офис. Эмерик поднимает голову и улыбается с искренним радушием. Эмерик. Эй, Билли, как поживаешь? Билли. Не так, чтобы очень. Послушай, что там с моим сценарием об алкоголике? Гугенберг уже высказал свое мнение. Эмерик, он пока не прочел рукопись, Билли. А нельзя ли как-нибудь поторопить его, Эмилик, У него на столе гора сценариев, я каждый раз кладу твой сверху. Это все, что я могу сделать. Он сейчас сильно занят, обхаживает Крауса. Билли, Крауса, этого нацистского засранца. Как только таких людей на работу берут, Эмерик, скоро на работу начнут брать только таких людей, Билли. Между прочим, я слежу за скотиной Краусом. Если то, что сейчас происходит, выйдет из-под контроля, я никогда не забуду имена людей, способствовавших такому повороту событий, Эмерик. Ну что ж, ладно. Я слыхал у тебя с Гелой все очень хорошо складывается, Билли. Вот как? И от кого же ты слыхал? Эмерик, да все ребята об этом говорят. Билли, мы собираемся в Давос на через две. Наше первое путешествие вдвоем. Едем кататься на лыжах. Эмерик, ты ела и больше никого? Прекрасно. Билли, слушай, я проголодался. Не хочешь сделать перерыв на обед? Можно перекусить сэндвичем у Штайнгольда. Эмерик, у Штайнгольда? Там закрыто? До них вчера добрались? Стекла побиты, а на стенах повсюду надпись «Юденгешафт». Билли, ужаснувшись. Сволочи. Он обдумывает услышанное и явно расстроен. Эмерик, согласен. Безобразие это, Билли. Не нравится мне то, что здесь творится. Но нельзя, чтобы эти пакости сказались на твоих отношениях с Гелой. Ты нашел славную девушку. Езжайте в Давос, и ни в чем себе не отказывайте. Билли кивает, улыбается и хлопает своего приятеля по плечу. Горы, день. Лыжня в Давосе, Швейцария. Билли и Гелла спускаются на лыжах с горы. Съемка комбинированная. Как тогда было принято, изображение актеров накладываются на проекцию фона. И мы видим, как молодые люди влюбленно улыбаются друг другу, а за их спинами стелется лыжня. Подъехав к лыжной базе, они ловко тормозят у двери, отстегивают лыжи и входят внутрь. Помещение лыжной базы. День. В шале полно лыжников, подкрепляющихся закусками и горячими напитками. Билли Гелла Сидят за деревянным столом и едят сосиски с теплым картофельным салатом, запивая глинтвейном. Из окна позади них открывается великолепный вид на горы. На столе рядом с ними радиоприемник. Диктор зачитывает свежие новости из Германии. Билли слушает внимательно, тогда как Гелла любуется видом. Голос из радиоприемника. Сегодня было объявлено о том, что Рейхс-президент фон Гинденбург назначил Гера Адольфа Гитлера новым Рейхс-канцлером. Билли качает головой, он взволнован и опечален. Билли. Дело дорогое. Думаю, нам нужно сматываться. И как можно скорее. Гела, Разве? Но тут такой прелестный вид из окна. Билли. Я не о шале говорю. Сматываться нужно. Из Германии. Плавная смена кадра. Улица. День. Билли. Голос за кадром. Спустя несколько дней по возвращении в Берлин. Билли под руку с Геллой шагают по улице, сворачивают за угол и становятся свидетелями жестокого избиения. Билли, голос за кадром. Мы увидели, как сред бела дня на тауэн штрассе избивают старого еврея, около тридцати эсэсовцев. Здоровяки, мясники, они опознали в старике еврея по шляпе, пейсам и пальто. Молотили они его безжалостно, а я стоял, не в силах ему помочь, со слезами на глазах и сжатыми кулаками в карманах. Билли оборачивается к Гелли. Она белая, как мел. На глаза у девушки тоже наворачиваются слезы, опустив головы, они торопливо удаляются. Билли, голос за кадром. На следующий день загорелся Рейхстаг. И сомнения отпали. Я должен вывести нас обоих отсюда. Мы сложили вещи в два чемодана и купили два билета до Парижа. На Хауптбанхоф мы сели в ночной поезд, и я представления не имел, когда вновь увижу Берлин. Через десять лет с лишним, как оказалось. В поезде ночь. Поезд переполнен. Билли и Гелла едут в купе второго класса, Они пытаются заснуть, привалившись друг к другу. На Билли его фирменная шляпа с узкими полями. Спать в ней неудобно. Билли снимает шляпу, но из рук не выпускает. Билли, голос за кадром. Мы не могли позволить себе спальный вагон, поэтому просидели всю ночь в купе с четырьмя соседями. Я страшно боялся потерять шляпу. В ее подкладке было зашито тысяча марок. Он переворачивает шляпу и судорожно проводит пальцем по краю подкладки. Железнодорожная станция. День. Париж. Вокзал Сен-Лазар. Поезд только что прибыл на платформу. В облаках пара с вагонных ступенек спускаются пассажиры. Среди них Билли и Гелла. Погода ветреная. И в какой-то момент с Билли сдувает шляпу. В панике он бросается вслед за шляпой и едва успевает отловить ее. Предъявив билеты на контроле, они выходят на площадь, ошалевшая и усталая от долгой поездки. Билли роется в кармане, вынимает клочок бумаги и читает, что на нем написано. Улица, день. Билли голос за кадром. Мне дали адрес отеля на Рюде-Сайгон, почти рядом с Триумфальной аркой. Немецкие беженцы обычно останавливались в этом заведении. Они шагают к отелю по скучной невзрачной улице в жилом квартале. Здание отеля выглядит запущенным и унылым. Над входом можно прочесть надпись «Гостиница Ансония». Они открывают дверь. Номер в гостинице «День». Комната на четвертом этаже скудно обставленная. Окно выходит на узкую улочку по другую сторону которой стоит здание повыше. Билли и Гелла входят в номер, оглядываются безрадостно и ставят чемоданы на пол. Гелла валится на кровать и тут же, взвизгнув от боли, вскакивает, отдергивает одеяло, простыни и обнаруживает, что из матраса торчит пружина. Билли. Ну, пока сойдет и так. Завтра-послезавтра найдем что-нибудь получше. Затемнение. Постепенный экран опять светлеет. Номер в отеле. День. Титр. Год спустя. Гелла лежит на той же самой кровати, в той же самой комнате. Она курит, раскладывает пасьянс и, похоже, одуревает от скуки. Билли сидит за небольшим столом у окна и стучит по клавишам пишущей машинки, сочиняя сценарий. Выругавшись, он выдергивает лист бумаги из машинки, комкает его и швыряет через плечо, не глядя. Целился он в мусорную корзину, но бумажный комок попадает Гелли в голову. Она бросает комок обратно прямиком в затылок Билли. Гела, Что, не понравилось? Билли. Ах, я должен извиниться. Непозволительно с моей стороны мешать тебе, когда ты занята столь важным делом, Гела, Не менее важным, чем еще один дурацкий сценарий. «Билли, этот дурацкий, как ты выразилась, сценарий обернется для нас...» Дверь приоткрывается, и в образовавшейся щели появляется голова молодого человека. Точнее, голова композитора Франца Ваксмана. Настанет день в отдаленном будущем, когда он напишет музыку для бульвара «Сансет». Франц, «Эй, Билли, ты идешь в Страсбург?» Билли, «А кто еще идет?» Франц, «Да все, как обычно». Петр Фридрих. Гелла, вставая с кровати. — Идем, почему нет? Франц, замявшись на секунду. — Вы тоже, Гелла, приходите. И если хотите. В кафе Дин. Страсбург. Классическая парижская брасыри. Билли и его приятели, немецкие изгнанники, тесно сидят вокруг стола, играя в домино, разве что в густом сигаретном дыму они с трудом различают костяшки. Билли, голос за кадром. Не мудрено, если некоторые из этих лиц вам знакомы. В основном это те же ребята, с которыми я зависал в романском кафе в Берлине. И вот мы здесь. Спорим о том же, о чем мы раньше спорили. И профессии у нас те же, что были прежде. Мы просто, по стечению обстоятельств, поменяли один город на другой. Узнаете вон того темноволосого коротышку? Петер Лорре. Возможно, вы видели его в мальтийском соколе. А того парня с чувственным ртом и носом, смахивающим на пикуль. Вряд ли вы знаете его в лицо, но наверняка слышали его песни Снова влюблен, как романтично. Напевает мелодию. Это одна из моих любимейших. И, пожалуй, я когда-нибудь вставлю ее в свой фильм. Доминошные страсти накаляются, теперь сражаются в основном двое: Билли и Петер Лорре. Они сидят друг против друга. Гелла демонстративно болеет за Лорре. Она сидит рядом с ним, просунув руку ему под локоть, смотрит на его костяшки и советует, какой сделать ход. За соседним столиком молодой серьезный композитор, разложив листы бумаги, пытается работать над партитурой. Шумные немцы не дают ему сосредоточиться, сбивать смысли, и он гневно поглядывает на них. Билли, голос за кадром. «Хм, его я не узнаю. Вероятно, какой-нибудь композитор с нервами, как натянутые струны, кропающие свою вторую симфонию. На немцев с их плебейскими манерами он с высока. Еще бы, ведь они все мечтают работать в низкопробном кинобизнесе и непрерывно орут, что есть мочи». «Доктор Рожа, голос за кадром». «То есть как не узнаете?» «Билли!» «Да это же я!» «Билли, голос за кадром. Неужели? Вы тогда обретались в Париже?» «Доктор Рожи, голос за кадром. Разумеется. Покажите мне композитора, который бы не рвался в Париж. Одно время я ходил в Страсбург, почти каждый день брал с собой работу» потом прекратил исключительно из за вас и ваших друзей черт подери вы такие горластые стук костяшек домино достигает крещенду миклаш рожа сворачивает свои записи сгребает карандаши и удаляется в ярости попутно бросая на билли очередной испепеляющий взгляд билли отвечает тем же а когда рожа поворачивается к нему спиной показывает ему нос и снова возвращается к игре ровно в тот момент когда Гелла, выбрав несколько костяшек Петера Лоры завершающим победоносным жестом, выкладывает их на стол. Болельщики вопят во все горло. Билли в полном недоумении пялится на столешницу. Гелла торжествующе глядит на него. Билли переворачивает свои оставшиеся костяшки, встает и надевает пальто. Билли. Ладно, я сваливаю. Улица, день. Билли шагает по улицам Парижа, и каждая улица уводит его в темный, убогий квартал, и чем дальше, тем беспросветнее убожество. Когда Билли приближается к совсем уж нищенскому отелю, из двери отеля выходит человек, вроде бы знакомый, и они едва не сталкиваются лбами. Билли. Эмерик. Эмерик. Здравствуй, Билли. Как живется, можется. Билли. Не так уж плохо, Эмрик. Вышел прогуляться. Приятно выбраться из гостиничного номера хотя бы ненадолго, верно, Билли? Хорошо, что мы с тобой встретились. Почему ты не заглядываешь в Страсбург? Наша старая банда там часто собирается. Эмерик. Ох, знаешь, я предпочитаю места поспокойнее. Однако до меня дошли новости о тебе. Ты продал сценарий Голливуду? Это из области фантастики? — Билли. — Обо мне уже ходят слухи? — Эмерик. — Конечно, по всему городу. Надо ли полагать, что в скором времени ты окажешься в Штатах? — Билли. — Да. Они прислали мне билет. Отплываю на Аквитании первым классом. — Эмерик. — И когда же? — Билли. — Аквитания отчаливает через десять дней из Саутгемптона. Я покину Париж на следующей неделе. Хочу провести несколько дней в Лондоне, Эмерик. Ну что ж, парня, талантливее им не сыскать, Билли. Ты едва не сказал милее, Эмерик. Смеется. Однако не сказал же. Куда ты направляешься? Могли бы прогуляться вместе, Билли. На авеню Ваграм, Эмерик. Шутишь? Что тебе понадобилось на Ваграм? Понижает голос. Там от проституток проходу нет. Билли не отвечает. Его молчание красноречивее всяких слов. Эмрик. А, -а, -а, а понятно Они вместе идут по тротуару. Эмрик. «Но послушай, не могу не спросить. Зачем тебе таскаться к... этим женщинам, когда у тебя есть такая, как Гела?» «Не девушка, мечта. Все ребята, кого я знаю, от нее без ума. Билли. «Что тебе сказать?» Домашняя еда — это прекрасно, но время от времени мужчине хочется перекусить вне дома. Эмерик обдумывает эту фразу, внезапно останавливается и пристально смотрит на Билли. Эмерик, ты ведь берешь ее с собой в Голливуд, да, Билли? Мне прислали только один билет. Эмерик, и как долго ты будешь отсутствовать, Билли принимается шагать дальше. Это билет... В один конец, Эмерик. Но она знает, так? Билли, ты ведь сказал ей, что уезжаешь? Билли, для таких разговоров нужно выбрать момент, подходящий момент и подходящее место, Эмерик. Вряд ли таким местом может стать Авеню Ваграм. Разочарованный в своем друге, Эмерик поворачивается и уходит прочь. Билли смотрит ему вслед. Авеню Ваграм. День. Билли шагает в развалочку по тротуару. В каждом дверном проходе стоит улыбчивая проститутка. Кажется, эти девочки видят его не впервые. Наконец он берет под руку одну из них, и они исчезают в подъезде паршивенького отеля. Сцена один в один из его фильма «Нежная Ирма». Билли, голос за кадром. «Знаю, знаю, я был прохвостом тогда, молодым». Жаждущим вкусить всего и сразу, и слишком глупым, чтобы ценить то, что имеешь. Кстати, подходящий момент и место мне подвернулись, иначе и быть не могло, за пять минут до моего отъезда в Англию. Комната в отеле. День. В дверях стоит Билли с чемоданом. Спиной к нему на кровати лежит Гелла. Он подходит к ней, чтобы поцеловать на прощание, Она не оборачивается. Он целует ее нежно в шею. Но она по-прежнему неотрывно смотрит в окно. Из глаз ее текут слезы. Билли этого не видит. Не дождавшись отклика, он уходит. Закрывает за собой дверь. Спустя несколько секунд дверь открывается. Гелла выходит следом за ним в коридор. Гелла, ты забыл. Она протягивает ему шляпу. Билли берет шляпу, он и Гелла смотрят друг другу в глаза, а затем страстно целуются. Вскоре они разжимают объятия. Пансион, Лондон, день. Мансарда прямо под крышей, маленькая, но уютная, с крошечным оконцем, выходящим на Гайд-парк и Альберт-холл. Билли стоит у окна, словно околдованный открывшимся ему зрелищем. Билли. Голос за кадром. В тот раз я пробыл в Лондоне недолго, дня три-четыре, не больше. Во второй раз я приехал в конце войны и провел там около месяца. А в третий раз, в 60-х, я прожил в Лондоне почти год, снимая частную жизнь Шерлока Холмса. Но те три-четыре дня, мои последние дни в Европе накануне отъезда в Голливуд, Произвели на меня глубокое впечатление. Надевает ботинки, пальто, берет с собой шляпу. Билли, голос за кадром. «Лондон! Это вам не Берлин. И даже не Париж. В Лондоне я вдруг почувствовал себя, скажем так, в безопасности. Может, все дело в их островной ментальности, кто знает». Эти странные люди с их странной манерой произносить слова, с их странными неписанными правилами поведения и странно устроенным обществом. Я чувствовал, что могу на них положиться. Они не совершат никакой глупости, не бросят тебя в трудную минуту. В Париже у меня такого ощущения не возникало. Он выходит из комнаты и начинает спускаться по лестнице на первый этаж одолевает множество лестничных пролетов, и чем ниже он спускается, тем приличнее и наряднее выглядит пансион. Били голос за кадром. На их языке я ни слова не знал и практически ни с кем не разговаривал в то первое посещение. Купил несколько романов с намерением прочесть, пересекая океан, и с мыслью, что пора бы, наверное, заняться английским. Во многих отношениях в Лондоне я чувствовал себя более чужаком, чем когда-либо в Америке. И все же мне казалось, что если Британия устоит, тогда и у Европы появится шанс на спасение и улица в Кенсингтоне, Лондон, день. Из пансиона Билли выходит на Квинскейт. Перед тем, как сойти с крыльца, надевает шляпу. С головным убором что-то не так. Билли снимает шляпу, выворачивает наизнанку, подкладки какая-то выпуклость. Билли поддевает пальцем подкладку и вытаскивает пачку банкнот, сотни франков, а также записку: "Береги себя. Некогда твоя, Г. Билли", голос за кадром. И тогда жизнь во всем мире. Наладится. Кладет деньги в карман пальто, опять надевает шляпу и утирает глаза. Далее идут кадры, снятые общим планом. От пансиона Билли направляется к гайд-парку, затем исчезает из кадра. Камера задерживается недолго на пансионе, крепком старом здании, в георгианском стиле. Его шесть высоких этажей устремлены в ярко-голубое небо Вечная и бесстрастная. Улица в Кенсингтоне, Лондон, день. Титр «11 лет спустя». Билли стоит на той же самой улице, напротив пансиона. Точнее, напротив того места, где находился пансион. Ныне здесь лишь огромная куча щебня. Все здания вокруг разрушены полностью, либо частично, мальчишки резвятся на этой импровизированной игровой площадке, взбираются на горки избитого кирпича, на балки и ригели, торчащие из стен, будто сломанные кости. Билли себе под нос. «Бог мой! Что тут произошло?» Билли теперь выглядит иначе. Юношескую лихость он утратил? На смену ей явился более изысканный формат горделивой самодостаточности. Билли похож на человека, достигшего, либо почти достигшего определенных высот в своей профессии. На нем добротная дорогая одежда, за исключением шляпы, на первый взгляд, неотличимой от той, что он носил 10 лет назад. Порт сигар, из которого Билли вынимает сигарету, вроде бы тоже недешев, Чистое серебро? Очень может быть. Он ошеломленно смотрит на уничтоженный бомбежками пансион, затем двигается дальше. Холл отеля Коннат в Мейфере, Лондон. Поздний вечер. Часа два спустя Билли входит в отель Коннат. Он явно устал, ноги его еле держат. Консьерж кивает ему. «Консьерж, добрый вечер!» «Полковник Уайлдер, Билли. Добрый вечер». Номер в отеле. Ночь. Билли лежит на кровати и курит, уставившись в потолок. Билли. Голос за кадром. «Все верно. Вы не ослышались. Полковник Уайлдер, армия Соединенных Штатов, а полностью мое звание звучит так. «Полковник Билли Уайлдер» директор секции кинематографии, театра и музыкального творчества в подразделении психологических методов военных действий при главном командовании союзных сил. Замучаешься, пока выговоришь. Наверное, стоит объяснить, как я сподобился такой должности. К тому времени я обретался в Голливуде лет десять с лишним, сперва сочинял сценарии, потом а сатанев от режиссеров, искажавших мои замыслы, взялся снимать сам. На моем счету было четыре картины. Третья, двойная страховка, получилась довольно хорошей и в прокате показал себя с лучшей стороны. Потом мы с Брэкетом, так звали парня, с которым мы на пару писали сценарии, Чарльз Брэкет, симпатичный человек, хотя и республиканец, решили экранизировать роман, назывался он «Потерянный уикенд». Роман был отнюдь неразвлекательный. Главный персонаж запутался в своих отношениях с алкоголем. Словом, не совсем то, или совсем не то, что обожает публика. Отсняв картину, мы устроили несколько предварительных просмотров, и все они были провальными. Зрители не знали, как к этому относиться. На экране им никогда ничего подобного не показывали, А кое-кто даже принимал уикенд за комедию, и в зале раздавался смех. Студия грозилась вообще не выпускать картину в прокат, а о моей карьере, и без того краткой, грозил бесславный конец. Сейчас идею экранизировать ту книгу я считаю одной из худших в моей профессиональной жизни. Из Голливуда казалось, что война — это где-то очень далеко, Естественно, я следил за новостями и был в курсе происходящего настолько в курсе, что убрался из Европы одним из первых, и это было правильным решением. Кое-кто упрекал меня в пессимизме. Что ж, отвечал я этим людям некоторое время спустя. В итоге пессимисты осели в Беверли-Хиллз, на виллах с бассейном и садом, а оптимисты осели в концлагерях. О да. Свою шкуру я спас. Но как насчет моих родственников? На протяжении нескольких лет мысли о них не давали мне спать по ночам. А когда удавалось заснуть, мне снились кошмары. Настоящие кошмары, не ерунда какая-нибудь. И из тех, от которых просыпаешься резко и садишься в постели весь мокрый от пота. Отец мой умер давно, когда я еще жил в Берлине. Что до матери, почему я не получаю вестей от мамы? Она по-прежнему в Вене, вероятно, но я не получал от нее известий годами. Я писал ей, она не отвечала. Я звонил, никто не брал трубку. Думаю, в глубине души я знал, в чем причина ее молчания. Знал, что с ней должно быть произошло. Однажды, ближе к концу войны, мне позвонил человек, о котором я прежде никогда не слыхал – Дэвис, радиокомментатор, Элмер Дэвис. Тогда он работал в отделе военной информации. Из газетной статьи обо мне и брекете он узнал, что я не только киношник, но еще и говорю по-немецки. В прошлом жил в Берлине и вдобавок неплохо осведомлен о том, что представляет собой немецкая киноиндустрия. И что еще важнее – Я знаком с людьми, снимавшими кино в Германии до войны. Поэтому Дэвис решил предложить мне работу. Сказал, что им позарез нужен свой человек в Германии. Человек, который поможет немцам восстановить их кинематограф и, самое главное, не допустит, чтобы на работу в кино брали нацистов. А заодно, почему мне не снять небольшой в коротком метре фильм о лагерях? Пусть простые немцы узнают, что творилось вокруг и к чему они волей-неволей причастны. Я ухватился за это предложение. По правде сказать, поступило оно как нельзя вовремя. После неудачи с фильмом об алкоголике студийные боссы прекратили со мной разговаривать. Казалось, все мои голливудские шансы вылетели в трубу, и пора было взять передышку. Да и нам с Брекетом не помешало бы отдохнуть друг от друга. В последнее время мы всерьез действовали друг другу на нервы. Но более всего меня обрадовала возможность съездить в Европу. Мне это было крайне необходимо. Необходимо выяснить, что произошло с моими родными. Необходимо разузнать, где моя мать и что с ней. В первую очередь, однако, мне требовалось наведаться в Лондон. Предполагалось, что я проведу там неделю-другую и буду делать все, о чем бы британцы не попросили. Подробности меня заранее посвящать не стали, некая завеса секретности имела место. Оставалось лишь гадать, во что все это выльется. Впрочем, я был почти уверен, что к утру ситуация прояснится. Вот мы и добрались до того момента, с которого начали. Прошу прощения, если мои объяснения чрезмерно затянулись. Критики всегда говорили, что в моих картинах слишком много закатрового голоса. Улица перед отелем Конат в Мэйфе, Лондон. Утро следующего дня. Билли спускается по крыльцу отеля, одет он весьма элегантно. Его ждет автомобиль. Шофер открывает заднюю дверцу и помогает ему усесться. В автомобиле день. Они едут по набережной. За окнами автомобиля искалеченные дома, руины, следы бомбежек повсюду. Шофер На вид и на слух парень из пролетарской среды. «Выходит, вы прибыли из Америки, так ведь, сэр?» «Билли». «Точно так. Я не был в Лондоне более десяти лет». «Шофер». «Местами города не узнать, доложу я вам». «Билли». «Сколько всего разрушено, уму непостижимо». «Шофер». «Ох, да. Бывало, по ночам фрицы задавали нам жару». «Билли». «Мы знали, что вам тяжко приходится, но когда увидишь своими глазами...» Только тогда и начинаешь понимать. Шофер. Ну, в конце концов, наша взяла. Мы отвечали им тем же. А что? Иначе мы бы сейчас кудахтали по-немецки. Не в обиду будет сказано. Билли. Я и не обижаюсь. Шофер. Я слыхал, вы кино снимаете, сэр? Билли. Верно. Шофер. А какое? Может, я чего и смотрел? Билли. Последний мой фильм назывался «Двойная страховка». Шофер. Без понятия уж, извините. По мне, так нет лучше кина, чем с Уиллом Хэем или Джорджем Формби. Обхохочешься и позабудешь обо всяких неурядицах. А что еще надо в субботу вечером? Вам бы позвать их как-нибудь в вашу картину. Билли. Приму к сведению. Автомобиль тормозит у солидного офисного здания в Блумсбери. Табличка гласит «Министерство информации». Шофер. Приехали, сэр. Зал ожидания. День. Билли сидит в пустой унылой прихожей викторианского здания, заметно обветшавшего, и нервно барабанит пальцами по скамье. Обстановка для него непривычная. Дверь приоткрывается, и секретарша высовывает голову. Секретарша, полковник Уайлдер, мистер Вудкок готов принять вас. Кабинет. День. Мистер Вудкок. Ровесник Билли, но на этом сходство заканчивается. Умом британец явно не блещет. Судя по произношению, Вудкок — продукт растянувшегося на несколько поколений инбридинга между представителями привилегированных классов. Вудкок. Я ужасно сожалею, но дело в том, что мистер Трапшоу, с которым вы должны были встретиться сегодня утром, прикован к постели жесточайшей простудой. Боюсь, о цели вашего визита мне известно не очень много. Билли. Меня тоже мало о чем известили. На самом деле вообще ничего не сказали. Вудкок. Как, совсем ничего? Билли. Сказали, что это гостайна. Вудкук, Да. Мне говорили то же самое. Билли. Но кто-то наверняка должен знать, что это за тайна. Вудкок. М -м -м. Поразмышляв недолго, он идет к двери, ведущей в кабинет секретарши. Вудкук, Продолжение. Джанет. Вам известно, зачем полковника Уайлдера вызвали в Лондон, секретарша? Знаю только то, что мистеру Трапшоу сказал мистер Уэбстер, сэр. Вудкок. Ага, кое-что начинает проясняться, секретарша. Было сказано, что полковник Уайлдер приедет с рекомендациями насчет того, какого рода фильмы следует производить в Британии для широкой немецкой публики по окончании войны, сэр. Вудкок. Отлично. Спасибо, Джанет. Возвращается в свой кабинет. Вудкук, понизив голос конфиденциальным тоном. «Очевидно, вы здесь для того, чтобы порекомендовать, какого рода фильмы следует производить в Британии для широкой немецкой публики по окончании войны». Билли, вот оно что. Вудкук. подобного рода консультирования по вашей части, не так ли? Билли, не стану лукавить, думаю... На эту тему мне мало что есть сказать. Мои рекомендации довольно просты. Снимайте хорошее кино. Отменное, насколько это возможно. Вудкок записывай, за Билли. Ясно. Превосходно. Билли. Что ж, будем считать, мы с этим разобрались? Мистер Вудкок ошарашен и расстроен. И Билли становится жалко чиновника. Билли. Было бы весьма полезно для дела, Вудкок. Да. Билли. Если бы вы дали мне список, Вудкок, список. Ах да, у нас много списков. Я могу предоставить вам сколько угодно списков. Какой именно вам нужен? Билли. С именами наиболее значимых британских кинематографистов. Вудкок энергично строчит. Чудненько. С этого и надо начинать. Блестящая идея, Билли. А затем, вероятно, я смогу обосновать мои соображения. Вы меня понимаете, Вудкок? Обосновать. Да, конечно, Билли. И, возможно, рекомендации я изложу письменно, в виде меморандума. Вудкок, почти лишившись дара, речи от восхищения. Меморандум. Боже, это будет колоссально. Чертовски правильная мысль. С меморандумом мы э э э сможем решить все наши проблемы, как думаете? Билли. Думаю живем, увидим». Стук в дверь, и в кабинет входит взволнованный молодой человек, очень молодой, лет 19-20, стажер, вероятно, по имени Томас Фолли. Вудкок, в чем дело Фолли?» «Фолли, фильмы доставили, сэр, материал отснятый в лагерях. Он там, в коридоре, на тележке, Вудкок. «А, разумеется. Мне говорили, что эти фильмы прибудут сегодня. Полагаю, лучше всего, если вы сложите их где-нибудь». Фолли, Там примерно 20 катушек, сэр, Вудкок, 20 с ума сойти. Что на них, собственно говоря? Мистер Трапшоу пояснил, что нам с ними делать. Фолли, На пленках концентрационные лагеря в тот отрезок времени, когда их освобождают союзники. Очень впечатляющие, как я понимаю. Вроде бы эти пленки хотели просмотреть, а затем на их основе сделать документальный фильм поручив компоновку кадров человеку компетентному. Короткая пауза. Вудкок вот в полном замешательстве. Билли. Наверное, я мог бы помочь. Вудкок. Вот Чрезвычайно любезно с вашей стороны, полковник. Однако, с моей точки зрения, подобные задания требуют участия достаточно профессионального режиссера. Билли, обращаясь к Фолли. Если у вас есть просмотровый зал... Будьте добры, отведите меня туда. Я бы хотел начать с этих фильмов. Просмотровый зал. День. Билли сидит посередине ряда кресел. Он поглощен тем, что происходит на экране. Его лицо крупным планом, а в глубине кадра можно различить фигуру Фоли в проекционной кинобудке. Тишину в зале нарушает только жужжание проектора. Билли не сводит глаз с экрана. Ужас сковал его лицо, превратив в маску, лишенную всякой экспрессии. В пабе поздний вечер. Долгий и жуткий день подошел к концу. Билли и Фолли сидят за столиком, перед ними пинты пива. Вокруг них болтают и смеются. Обычное звуковое сопровождение в британском пабе по вечерам. Оба предпочитают говорить о чем угодно, лишь бы не о том, что они сегодня увидели. Билли. Никак не могу привыкнуть к британскому пиву, Фолли. Его нужно распробовать, это верно, Билли. Вот я и пытаюсь распробовать, Фолли. Ваше здоровье. Пей, пока пьется, так у нас говорят, Билли. Хорошая поговорка, я ее запомню. Оба пьют. Билли продолжает. А почему это место называется Шерлок Холмс, Фолли? Доходности ради, наверное, Билли. Спросил, потому что не припомню ни одного рассказа или повести, где бы Холмс или Ватсон захаживали в паб. А я их все прочел. Фолли. Я тоже. Билли. Вы почитатель Холмса? Фолли. Еще какой? Билли. Первая история о Холмсе, которую я прочел, был знак четырех. И в первом же абзаце он вкалывает себе кокаин. Я был потрясен. И пойман на крючок. Фолли. А следом... Один из блестящих примеров дедукции Холмса, когда он бросает взгляд на карманные часы доктора Ватсона и тут же приходит к заключению, у Ватсона был брат, погибший от пьянства. Билли, да, это очень хорошо. И еще один момент, восхитивший меня в рассказе «Картонная коробка», когда Ватсон отрешенно глядит куда-то вдаль, и вдруг Холмс выводит его из оцепенения, слово в слово пересказывая мысли Ватсона. Понимаете, он догадался, что его приятель Размышляет о мерзости и никчемности войны. Как нам сказано, горечь, неизбывный страх и бессмысленно загубленные жизни. Как-то так. Фолли. Сильно сказано. По-вашему, Холмс был пацифистом? Билли. Чего не знаю, того не знаю. Но не сомневаюсь, что увиденное нами сегодня доказывает его правоту. Пауза. «Сколько катушек мы просмотрели, Фолли?» «Девять», — Билли. «То есть завтра мы с этим закончим, Фолли?» «Днем привезли еще одну коробку, и вроде бы далеко не последнюю». Билли молча, сосредоточенно, отхлебывает пиво. Фолли роется в кармане. Фолли. «Кстати, вот ваш список». «Билли, какой список?» Фолли. «Мне сказали, что вы затребовали...» Перечень наиболее значимых кинематографистов, Билли. Верно. Спасибо. Берет список и проглядывает фамилии. На одной из них задерживает взгляд. Билли. Эмерик. Разумеется. Вы знакомы с этим парнем, мистером Прессбургером, Фолли? Не могу сказать, что знаком, но уверен, мы сможем устроить вам встречу с ним, если пожелаете. Допивает пиво. Пожалуй, мне пора двигаться. Билли. — О! Я надеялся, мы поужинаем вместе. Фолли польщен и обрадован. Фолли. — Конечно. Но сперва не принести ли вам еще пиво? Билли глядит на свою кружку, полную на две трети, и качает головой. Билли. — Двойной скотч, пожалуйста. Отель коннат в Мейфере. Лондон. Вечер. Часа два-три спустя. Билли, слегка пошатываясь, Переступает порог отеля. Консьерж кивает ему. Консьерж. Добрый вечер, полковник Уайлдер. Билли. Добрый вечер, консьерж. Вам письмо. Порывшись на полке, вручает Билли большой конверт, в каких присылают официальные уведомления. Билли читает. Юрис консульт. Сует конверт в карман. Наверное, моя жена требует развода. Риджентс парк. День. Билли и Эмерик. Гуляют по парку. Билли. Весточка от жены. Она хочет развестись. Эмерик. Ух, Билли, сочувствую. Билли. Полагаю, я получил по заслугам. Эмерик. У вас есть дети? Билли. Дочь. Был и сын, близнец девочки. Но он умер. Эмерик. Будешь добиваться, чтобы дочка осталась с тобой? Билли. Нет. Они выходят к кромке озера и садятся на скамью. Эмрик. Не ожидал увидеть тебя в Лондоне. Приятнейший сюрприз. Долго здесь пробудешь, Билли? Неделю или две. Странно, вроде бы меня официально наняли на работу, но, сдается, никто не понимает, зачем я им понадобился. Малый, с которым я познакомился в первый день, нес совершенную колесицу. Если это Министерство информации складывается впечатление, что как раз информированности им и не хватает. Эмерик, таковы британцы. Они долго топчутся на одном месте и тем не менее каким-то образом им всегда удается достичь цели. Билли, они создавали свою грандиозную империю, топчась на одном и том же месте. Эмерик, думается, если копнуть поглубже. Под наружными мягкими слоями их национального характера обнаружишь стальную сердцевину, которую они старательно прячут. Билли. Нет, для меня они загадка. Молодой парень, с которым я работаю. Человек вполне нормальный. Фолли его фамилия. Здравый, надежный. Но все прочие вгоняют меня в недоумение. Эмерик, Согласен, британцы люди странные и противоречивые. Порой мне кажется, что я снимаю здесь кино вместе с Микки исключительно из желания раскусить их, наконец. Билли, не уверен, что тебе это удастся, но в любом случае на твоем счету немало хороших картин. Полковник Блимп получился. Ну, не мне тебе рассказывать. Эмерик, на себя посмотри. Ты взял штурмом Америку? Каково достижение? Билли, у меня ушло на это десять лет. Нелегких лет, поверь. А теперь мне кажется, что я потратил эти годы впустую. Эмерик. Чепуха? Ты всегда был пессимистом, Билли. Я реалист, а не пессимист. Как бы то ни было, если бы ты увидел пленки, что я сейчас просматриваю, ты бы не называл меня пессимистом. Говорю тебе, за последние несколько лет в Германии люди пали так низко. Ты и вообразить не можешь. Смотрю на экран и глазам своим не верю. Эмерик. Тебе уже поступило официальное предложение снять фильм о лагерях? Билли. Пока нет. Эмерик. Тогда зачем ты взвалил это на себя? Зачем сидеть целыми днями перед экраном, глядя на такую жуть? Билли. Это мой долг. Эмерик. Нет, не твой. Зря ты наказываешь себя таким способом. Билли. На этих пленках я ищу свою мать. Эмерик растерянно молчит, затем переспрашивает. Эмерик, кого? Билли, мою мать. Я не получал известия от нее три года. А если точнее, я ищу мать, бабушку и отчима. Эмерик, но ну, ты просматриваешь пленки каждый день, кадры с трупами, с обезображенными телами, надеясь увидеть своих? Билли, надеется. Не самое подходящее слово в моем случае. Пауза. Затем пылка. Я должен выяснить, что произошло с моей матерью. Я не смогу жить дальше в неведении. Ты можешь это понять? Эмерик. Конечно. Могу. Я могу это понять, потому что тоже не знаю, где моя мать. Эмерик медленно встает на ноги. Эмерик. Многие из нас находятся в подобной ситуации. Смотрят на часы. Эмерик, мне пора. Они шагают вдвоем вдоль озера. Билли, послушай, когда я начну писать для британцев так называемый меморандум о том, какие фильмы нужно снимать после войны, я сообщу им, что за сценариями следует обращаться к Эмерику Прессбургеру. Эмерик, очень мило, спасибо. Куда ты отправишься потом, Билли? В Германию. В Бад-Хомбург? Возможно, по пути заеду на несколько дней в Париж. Эмерик. Сентиментальное путешествие, Билли? Не совсем. Эмерик. А я уж подумал было, что ты решил навестить Гелу? Билли. Гела? Она по-прежнему в Париже, Эмерик? Ну да. Примерно с месяц назад я получил от нее письмо. Теперь она замужем за португальцем... Состоятельным джентльменом, судя по всему, Билли. Моя нищета ее удручала. Потерпи гел еще лет несколько. Эмерик. Она весьма красочно описала свой новый дом в каком-то шикарном пригороде, как я понял. Их сад, отгорожен от улицы длинной белой стеной, с навесом из старокотовой плитки, а дверца в стене увита плющом и выкрашена в голубой цвет. «Билли, пришлешь мне ее адрес?» Эммерик не уверен, что это хорошая мысль, затем помолчав. «Почему нет?» Вокзал «Виктория». День. Билли вскоре сядет в поезд до Ла-Манша и оттуда на пароме в Париж. В вокзальном ресторане он пьет кофе вместе с Фолли. Воздух загустел от паровозного дыма. Билли, спасибо, что пришли меня проводить. Фолли, не за что, полковник Уайлдер. Очень надеюсь, что ваш визит в Германию окажется полезным. Билли. Уверен, так и будет. Как говорил Холмс Ватсону в подобных случаях, игра началась. Фолли. Должен сказать, работать с вами — большая честь. Билли. Принимаю комплимент. Скромностью я никогда не отличался. Фолли. Мой дорогой Ватсон, не могу согласиться с теми, кто числит скромность добродетелью. Человек, опирающийся на логику, обязан видеть вещи в их истинном свете и недооценивать себя, такое же отступление от истины, как и завышенная оценка собственных возможностей. Билли смеется. «Приключение грека-толмача» — один из наилучших рассказов. Фолли, когда вся эта гнусность останется в прошлом, вам надо непременно снять фильм о Шаттлоке Холмсе. Билли. А знаете, это неплохая мысль. Не сочините мне сценарий с участием лохнаского чудовища и маленькой подводной лодки, которой управляет командой лилипутов. Фолли, звучит увлекательно. Я буду первым в очереди на премьеру. Билли, допивая кофе. Пожалуй, мне пора на поезд. Фолли, удачи вам, полковник. И ауфидахзейн. Пожимают друг другу руки. «Улица в Париже. День. Тихая улица в пригороде. Солнечный безветренный день. Билли шагает по улице с бумажкой в руке и в своей старой шляпе, в той, в которой он уезжал из Парижа. Эмерик. Голос за кадром. Их сад отгорожен от улицы длинной белой стеной, а дверца в стене увета плющом и выкрашена в голубой цвет. Билли добирается до белой стены и до голубой дверцы». Сбоку висит позолоченный колокольчик. Глубоко вдохнув, Билли звонит. В саду день. Билли и Гелла пьют мятный чай за столиком в тенистом уголке прелестного ухоженного сада. На заднем плане бьет фонтан. Гелла, по-прежнему красиво. Однако кажется, что с тех пор, как они в последний раз виделись, она постарела много заметнее, чем Билли. Билли. «Ты любишь этого парня?» Гела. «Учитывая обстоятельства, Билли, подобный вопрос вряд ли уместен». Пауза. «Наша семейная жизнь меня вполне устраивает. Это не был брак по любви. Наверное, любви сейчас не хватает, но все может измениться. Билли. То есть ты вышла за него, чтобы защитить себя? И не мне тебя судить?» Гела. Пусть это и был расчет, но выгодал я немного. В лагерь меня все равно загнали. На били ужас и жалость. Гелла. Мне повезло, лагерь был не из самых худших. И я выжила, как видишь. Пауза. Хорошо тебе ужасаться, когда все позади. Помнишь, как мы сбежали в Париж? Тогда я думала, ты мой защитник. Но ты недолго выступал в этой роли. Пауза. Ревность тебе тоже сейчас не к лицу. На что ты рассчитывал, когда я согласилась встретиться? На перепих в кустах под полуденным солнцем. Не мой стиль, извини. А ты женатый мужчина, полагаю. Билли. Мы с Джудит разводимся. Гелла. И какая будет формулировка? Билли. Жестокое обращение. Гела. Кто бы сомневался? Пауза. На самом деле я тебе даже обязана. Я поняла, что не гожусь в голливудские жены. Моя нынешняя жизнь как раз по мне. Ты же всегда хотел быть в первых рядах, в кино и вообще всюду. Так что, Билли, без тебя я бы ничего не добился, Гела, Гела, Ой, да ладно. Давай только без сантиментов, пожалуйста, Билли. Ну, это правда, снимает шляпу. Не забыла, что ты положилась сюда, подкладку, Гелла. Только не говори, что собираешься вернуть должок. Сверху десять процентов, Билли. Теперь я могу себе это позволить, Гелла. Как приедешь в Германию, сразу попроси командования об отпуске на несколько дней и потрать эти деньги на поездку в Вену. Не опускай руки, Билли. Ищи свою мать. Сделай все, чтобы найти ее. Офис в расположении американской военной части. Батхомбург. День. Билли. Голос за кадром. Вскоре я прибыл в Батхомбург и предстал перед моим командиром. В отличие от тех, с кем я встречался в Лондоне, командир точно знал, зачем я ему понадобился. Билли сидит в офисе, очень непохожем на кабинет мистера Вудкука в Министерстве информации. Этот офис соорудили на живую нитку, как и остальные деревянные домишки в расположении части. Внушительного вида, излучающий уверенность в себе офицер, полковник Пейли, вышагивает по комнате, инструктируя вновь прибывшего. Пейли, по вашей просьбе из Англии прислали те бобины с пленками. Здесь у нас их еще больше, вам будет что посмотреть. Я приветствую ваше намерение завершить работу над этим информационным фильмом как можно быстрее. Но прежде мы хотим, чтобы вы побеседовали с некоторыми людьми. С актерами, режиссерами, продюсерами. Нам нужно знать, с кем они якшались в довоенное время и кому симпатизируют сейчас. И если встретите кого-нибудь из старых берлинских знакомых, сообщите нам. Дом на ферме. День. Ферма, затерянная в немецких просторах. Вокруг не души. Билли выходит из фермерского дома и прощается за руку с хозяином. Тот протягивает ему корзину с молоком, маслом и яйцами. Билли садится в джип и уезжает. Билли, голос за кадром. Были и другие важные дела, между прочим. Например, следить вдоволь ли нам поставлять продуктов и насколько они съедобные. Армейский рацион я съедобным не находил, Однако с местным населением всегда можно договориться. Таким образом я завел знакомство даже не с одним, но со многими простыми немцами. И как ни странно, среди этих новых знакомых не обнаружилось ни одного нациста. Большинство из них, казалось, слыхом не слыхивали об Адольфе Гитлере, а те, кто слыхал, уверяли, что всегда были настроены против него или даже с самого начала пытались бороться с гитлеризмом. Другое дело мои давние коллеги по кинобизнесу. Из разговоров с ними вырисовывалась совсем иная картина. Билли в своем армейском офисе. День. Билли. Голос за кадром. К примеру, одним из первых, с кем я встретился лицом к лицу, был мой давнишний приятель Вернер Краус. В тридцатых он жил припевающе, изображая в пропагандистских фильмах этих отвратительных злокозненных евреев. Краус в офисе Билли, ерзая на стуле, он пытается оправдаться. Перед Билли на столе копия документа. Краус, дело в том, Билли, что чем дольше шла война, тем более это само собой разумеется, все как-то запутывалось. Но в первые годы у фюрера было немало хороших начинаний. Билли, продолжай. Краус, он понимал немцев, и он понимал, что многие из них имеют... Законные основания беспокоятся по поводу влиятельности евреев. Конечно, это не извиняет, Билли. Думаю, длить нашу беседу нет необходимости, Краус. Он заглядывает в документ, лежащий на столе. Здесь сказано, что ты подал заявку на постановку страстей господних в Оберам Мергау в конце нынешнего года. Роль Иисуса Христа ты намерен взять на себя, верно, Краус? Да, Билли. Что ж, вряд ли с этим возникнут какие-либо проблемы. Краус не скрывает облегчения и готов рассыпаться в благодарностях. Билли. Но лишь при одном условии. В сцене распятия ты должен использовать настоящие гвозди. Краус столбенеет, он отказывается верить своим ушам. Билли. А теперь катись к чертям собачьим. Я сделаю все, что в моих силах, дабы отстранить тебя от работы в Германии навсегда. Кинозал. День. Демонстрация фильма. Камера направлена на зрителей. В молчаливом ужасе они смотрят на экран, порой вздрагивая и отворачиваясь. В финале трагичное музыкальное сопровождение достигает крещендо. Билли. Голос за кадром. Около месяца спустя мы сделали черновой вариант фильма о лагерях. Мы назвали его «Фабрики смерти». Фильм был опробован на публике в кинотеатре Вюрцбурга. Пейли за кадром. И что они из него усвоили? Офис в расположении американской военной части, Батхомбург, день. Билли докладывает полковнику Пейли о том, как был принят фильм. Билли. «Не знаю, они ничего не сказали. Перед сеансом мы раздали всем анкеты и карандаши, но ни одна анкета не была заполнена. Пейли. Ни одна?» Билли. «Ни одна». Но все карандаши были украдены. Пейли размышляет минуту-две. Пейли. Знаете, Билли, мы поторопились. Эти люди в шоке. Шесть лет их страна воевала. Бомбы падали на них дождем. И тут им показывают такой страх и ужас, о котором они понятия не имели. Но подразумевается, что они к этому причастны. Нужно подождать несколько месяцев, прежде чем снова показывать фильм. Возможно, даже и год, а то и дольше. Билли. «При всем уважении, сэр, я не могу с вами согласиться. Фильм необходимо показать в каждом кинотеатре Германии, и нужно заставить их его посмотреть». Пейли. «Заставить? Как вы это себе представляете?» «Билли. Не смотришь фильм, не получаешь продуктовой карточки, а без продуктовой карточки не получишь хлеба. Мы не оставим им выбора». Пейли пристально глядит на него. Он еще никогда не слышал такой страстности. Голосе Билли. Берлин, день. Вид сверху. Тень самолета движется над городом после бомбежки. Это точная копия кадра, с которого начинается фильм Уайлдера, зарубежный роман. Билли, голос за кадром. С фабриками смерти я так своего и не добился, но мне все же разрешили провести несколько недель в Берлине. Когда мы подлетали к городу, где я прожил немало лет, Я не узнавал его. Город рассыпался в прах. Улица в Берлине. День. Билли едет в армейском джипе с шофером. Он крутит головой влево-вправо, пытаясь отыскать знакомые сооружения, вывески и тому подобное, и не находит ничего. Билли, голос за кадром. Кафе «Романское» исчезло. Здание сценаристов Уфа на Фридрихштрассе пропало. Руины повсюду. И люди до сих пор роются в развалинах, как животные, в надежде открыть какую-нибудь поживу. Такого жаркого лета давно не случалось, и город смердел, смердел умирающими людьми. Смердел трупами. Улица в Вене. День. Билли стоит у дома номер семь по улице Фляйшмаркт, многоквартирного дома, где он некогда жил вместе с матерью. Из подъезда выходит женщина, и он заговаривает с ней, взволнованно расспрашивает. Билли голос за кадром. «Тем же летом я побывал в Вене, разговаривал с друзьями моей матери, соседями». Разговор скоро заканчивается, женщина трясет головой и поспешно удаляется. Офис, день. Билли забрасывает вопросами чиновника, просматривающего книгу записи гражданского состояния. Билли, голос за кадром. Я донимал расспросами всех представителей власти, имеющих отношение к учету населения, заставлял их просматривать записи. Чиновник захлопывает книгу и качает головой. Билли, голос за кадром. Но моя мать, моя бабушка и отчим исчезли бесследно. Никто не мог сказать, что с ними стало. Их словно ветром развеяло, как дым, и ничего от них не осталось. Я так и не нашел моей матери. Ни единой зацепки, ни единой подсказки, где ее искать. Кинозал в американской военной части, Батхомбург день. В кадре лицо Билли. Он смотрит, не отрываясь на мерцающий экран. Билли, голос за кадром. В Германии мне оставалось пробыть считанные дни, и фильм был закончен, но катушки с пленками к нам по-прежнему поступали. И я не мог заставить себя прекратить их просматривать на одной из последних бобин были кадры которые я никогда не смогу выбросить из головы. там было целое поле этокий пейзаж где вместо растительности трупы а рядом с одним из трупов сидел умирающий мужчина в этой бескрайности смерти лишь он один еще шевелился апатично поглядывая на камеру затем он отвернулся попытался встать И упал замертво. Сотни тел, и на твоих глазах умирающий человек. Сокрушительно. Продолжительная пауза. Далее. Билли, голос за кадром. И даже тогда я на самом деле смотрел не на него. Понимаете? Я смотрел на тела на те, что лежали за ним, вокруг него. И думал я только об одном. Это она? Могла она оказаться среди них Затемнение. Билли умолк. Никто не произнес ни слова. В конце концов он заметил, что рядом с ним стоит официант в ожидании. Еще Бренди, сэр? Спросил официант. Билли взглянул на свой бокал почти пустой. Покрутил бокал в руке и выпил остатки залпом. Конечно, сказал он, наливайте доверху. Я оглядел сидящих за столом. Кто-нибудь присоединится ко мне? Присоединившихся набралось немало, включая Ицы и мистера Пачина. Пока его друг рассказывал, Итса курил одну сигарету за другой, погружаясь в марево табачного дыма. В тишине, наступившей, когда Билли досказал до конца, в тишине, длившейся минуты две или три, был слышен плеск напитков в бокалах, глотки, и эти звуки казались невероятно громкими. Было уже поздно. Большой зал ресторана за перегородкой опустел. Задумчивое молчание, воцарившееся в нашем помещении для особых случаев, некому и нечем было нарушить. Молодой немец, чьи возражения подтолкнули Билли к воспоминаниям, пялился на то место, где прежде стояла его тарелка, из боязни встретиться с кем-нибудь взглядом. Голову он поднял, когда Билли снова заговорил, и стало очевидно, что обращается он именно к молодому немцу. «Так что...» «Да», — произнес Билли с остальной холодностью в голосе, каково я за ним прежде не замечала. «Да, я знаком с этими теориями, что сейчас в ходу. Впрочем, возникли они не в недавнюю пору, но сразу по окончании войны. О том, что цифры чудовищно преувеличены...» о том, что эти настырные евреи по своему обыкновению опять выдумывают всякую ложь ради собственной выгоды, о том, что Холокоста никогда на самом деле и не было, он снова глотнул бренди. В связи с чем, я не могу не задать вам вопрос. Очень простой вопрос. Проще некуда. А именно, если Холокоста не было, то где моя? Мать. Билли смотрел в упор на человека, к которому был обращен вопрос. Уголки его губ слегка приподнялись в грозной усмешке. Ответа не последовало, но усмешка упорно не сходила с лица Билли. Выждав секунд десять, он повторил, где моя мать. Молодой человек попытался выдержать взгляд Билли, но не сумел. Битву вели определенно не на равных. На миг их глаза встретились, но затем немец вновь уставился на скатерть. И опять комната погрузилась в тишину. Мистер Пачино покашлял в салфетку, но никто не заговорил. Вы свободны, сказал Билли молодому человеку. Немец встал, со скрипом отодвинув стул, и вышел не проронив ни слова. Билли смотрел ему вслед, затем снял очки, смахнул что-то с глаз и снова водрузил очки на нос. «Я рад, что моей жены здесь нет», — сказал он. «Она весьма чувствительна к этой теме и сочла бы мой рассказ неподходящим для застолья». «Вот, джентльмены...» Билли посмотрел направо на Аицы и на доктора Рожа, потом налево, где сидел мистер Холден. Вот почему никогда нельзя брать с собой жен на ужин с такими, как вы. — В кои-то веки, Билли, мы можем с вами согласиться, — ответил доктор Рожа и осушил свой бокал с водой. Еще раз я включил эту киносъемку на пресс-конференции послушала музыку, которую я для нее написала. А когда клип закончился, я опять осталась один на один с зависшим на экране лицом Билли, лицом человека, переживающего глубокое, сугубо личное и неизбывное разочарование. То, что он мог дать, более никому особо не требовалось. Затем я нашла озвученный кинорепортаж с той пресс-конференции и включила его на обычной скорости. Но поскольку я видела эту съемку много раз, я прокрутила ее вперед до того момента, который мне хотелось пересмотреть. Журналистка, молодая, рыжеватая немка, встает, чтобы задать вопрос, довольно банальный вопрос, на который можно дать несметное число банальных ответов. Журналистка спрашивает по-немецки. «Мистер Уайлдер, между двумя войнами вы прожили немало лет в Берлине. Как вы чувствуете себя сейчас, вернувшись в Германию для съемок вашего нового фильма?» После минутной паузы Билли отвечает без улыбки, точнее, с совершенно непроницаемым видом. И остается только теряться в догадках. Шутит он. Или говорит всерьез. «Знаете ли, в Америке было трудно найти денег на этот фильм?» И я очень обрадовался, когда мои немецкие друзья и коллеги заинтересовались этим проектом. В итоге я оказался в абсолютно беспроигрышной ситуации. «Что вы имеете в виду?» — допытывается журналистка. «А то!» — поясняет Билли что эта картина не подведет меня в любом случае. Ее громкий успех станет моим отмщением Голливуду, а провал — моей местью за Освенцем. Тишину в зале трудно описать. Она накатывает внезапно, подминая под себя всех и вся. Длится тишина секунд восемь или девять. До тех пор, пока кто-то из журналистов не начинает нервно смеяться. Но кажется, что много-много дольше. Она звучит, эта тишина. А ее гармония и текстура куда сложнее и насыщеннее, чем в любой музыке, какую я когда-либо слышала. Как бы мне хотелось записать эту тишину. Она бы отменила за ненадобностью всю музыку в мире. И в первую очередь мою собственную. Вскоре я выключила компьютер и спустилась вниз. Узнать, не вернулась ли фран.